Глава сорок пятая Никола и Вальтер уехали, а я маялась от странного щемящего чувства беды. Все эти ощущения в дневное время старалась перекрыть заботами и делами в лавке жентили. Но вот стоило наступить ночи, как тревога накатывала мощной волной. Мне было по-настоящему страшно за Дарио. Воришку, пришедшего в мой дом, чтобы выкрасть бумаги, упекли в темницу. Но, увы, ночь он там не пережил. Местные авторитеты прибили домушника. У меня даже возникло сильное подозрение, что его гибель была подстроена тем самым незнакомцем в плаще, что оставил заказ. А нет свидетеля – нет проблем. Миры разные, а люди везде одинаковые, и поступки их за редким исключением схожи. Венни, чувствуя за собой вину, что оставил нас одних, теперь неотступно сопровождал меня везде, где только можно, разве что в комнату мою не заходил. Викинг был постоянно приолен, но днём к нам мало кто мог явиться. Чаще тёмные делишки предпочитали проворачивать именно в ночное время суток. Когда минуло три дня, а от уехавших так и не пришло ни одной весточки, я в полном отчаянии засела на первом этаже и, чтобы немного занять мысли и руки, принялась вязать. Меня успокаивала такая работа. В голове всплыло множество, казалось бы, навсегда позабытых схем и я с некоторым азартом принялась вязать свитер из темно-серой, почти серебристой, лично мной окрашенной шерсти. Красивый джемпер. Подарок мужу. Шум отпираемых ворот, какие-то громкие голоса, даже ругань. Все это резко выдернуло меня из некоего странного медитативного состояния. Среди возбужденных голосов сразу узнала несколько. И среди них был низкий, хрипловатый баритон Густава. Резко отложив спицы, Пуля выскочила из кресла и помчалась на выход. «Донна Роза!» Увидели меня сразу несколько человек. «Господин ранен. Он упал со скалы и разбился». Они еще что-то говорили, а у меня потемнело в глазах, и я чуть не упала прямо там, где остановилась. «Да чего вы эдакая с порога-то орете?» Набросилась на них Элен, подхватывая меня за плечи. Таким образом, не давая мне свалиться, кулим наземь. «Благодарю, Элен». Пару секунд спустя, когда в глазах просветлело, я, отодвинувшись, медленно шагнула в сторону телеги, на которой накрытый пледом лежал мой муж. В такой темени лица его не было видно, но тихие стоны я вполне отчетливо слышала, как и надсадное обрывистое дыхание. «Вам не стоит глядеть, госпожа». На моем пути встал Никола, но я на него так посмотрела, что он тут же, замявшись, отступил. Подойдя к телеге, с помощью Венни забралась внутрь. Мне тут же подсветили факелом лицо мужа. Бледный, с обескровленными губами, лоб покрыт мелкими бисеринками пота. Приложив к нему руку, поняла, что у Дара ошеломительно сильный жар. Недолго думая, откинула покрывало и ахнула, уставившись на какие-то окровавленные тряпки, коими перемотали конечности Дарио. Я даже открывать их не стала, боясь, что хлопнусь без чувств. «Рассказывайте!» – бросила я, беря всю свою волю в кулак и не давая себе расклеиться и удариться в слезы. Рассказ не занял много времени, а я уже знала, что делать дальше. «Аккуратно, как можно нежнее, перенесите Дона в дом. Уложите на стол. Элен, застели столешницу чистой скатертью. Венни, Вальтер, седлайте коней. Мы втроем поедем за лекарем». «Каким бы он ни был, должен помочь» а сама мысленно молилась единому, чтобы мне повезло с целителем. И он не оказался шарлатаном, только и умеющим пускать кровь людям, в буквальном и переносном смысле. «Вам не стоит, госпожа», – впервые за все время заговорил Венни. «В такую темень куда-то ехать?» «Нет уж», – сказала, как отрезала. «Факелы и оружие в полном снаряжении. Никола, ты тут за главного. Сторожи Дарью и защищай дом. Запритесь до нашего приезда». «От ворот у нас есть ключи». Вальтер уже ушел и седлал коней. Впервые за долгое время я села в седло. До этого каталась в маленькой телеге, купленной специально для моих перемещений по специи. Страха сверзиться с коня не было. У меня была конкретная цель. Жизнь моего мужа. Его здоровье и благополучие висели на волоске. Я должна сделать все, чтобы он выжил и смог ходить. Даже если будет хромать». Это вообще неважно Главное, чтобы жил». Три всадника, освещая себе путь двумя факелами, мчали сквозь густую ночь в сторону города в дом, где обретался местный эскулап. Подъехав к нужному зданию, спешились. И Вальтер резко дернул за веревочку на медном колоколе, висевшем на воротах. бом бом Глухой, но очень громкий звук разорвал тишину. Долго ждать не пришлось. С той стороны высокой деревянной калитки послышали шаркающие шаги, и дверь медленно приоткрылась. «Чего?» – невежливо спросил седой старик с помятой физиономией. «Нам нужен лекарь Анселмо». «Так это...» – почесал макушку мужичок. «Несколько лун назад он уехал в другой город. Мое сердце оборвалось, я задохнулась от безысходности. Но тут привратник добавил...» «Новый на не прибыл, живет за три дома от Седова, только мое имя его пока не ведаю». Надежда воспряла во мне вновь с новой силой. Поблагодарив старика, поспешили в указанном направлении. Я нервничала и непроизвольно дергалась, стараясь ускорить ход лошади, которую вела под усы поскольку идти было всего ничего. И снова звон в колокольчик и томительное ожидание. Вот только в этот раз голос человека был молодым, и достаточно бодрым для столь позднего времени. «Нам бы срочно переговорить с господином лекарем, мой муж попал в беду!» Дрожащим голосом ответила я. После моих слов калитка распахнулась, и я уставилась на старого знакомца. Как давно это было! «Синьор Эугенио Бьянчи!» «Донна Роза Расселини!» Одновременно хором воскликнули мы. «Моей радости не было предела». «Сама судьба распорядилась, чтобы вы оказались тут». Выдохнула я, и слезы облегчения потекли по щекам. «Ну что вы, что вы, дорогая Донна, не плачьте!» Мужчина погладил меня по плечу в успокаивающем жесте. Его добрые глаза светились умом и пониманием. «Пока я буду собирать необходимые вещи, расскажите мне, что произошло с Доном Расселине. Идите за мной». Я вошла следом за ним в небольшой уютный дворик с пышно растущими клумбами и направилась по вымощенной плоским камнем дорожке к двухэтажному аккуратному домику. Все это время не переставая говорила, стараясь донести до доктора основную проблему – открытый перелом обеих ног. «Все понятно, но времени прошло очень много. Не уверен, что я смогу сильно помочь». Но, заметив, как мои глаза снова наполнились соленой влагой, поспешил добавить. «Обещаю лишь, что сделаю все, что в моих скромных силах». И вот мы мчимся назад. Ветер свистит в ушах. Я судорожно сжимаю вожжи. Мне тяжело дышать, но я держусь изо всех сил, чтобы не скатиться в банальную истерику. Как добрались до дома, не помню. Все было в каком-то тумане. И вот мы стремительно заходим в наше с даром семейное гнездышко. Осмотревшись, лекарь приказал. «Выйти всем, кроме Донны. Роза, вы готовы ассистировать мне?» Слово, которое он произнес, резануло по ушам. Но я не стала заострять на этом внимание, поскольку мой взор был целиком и полностью прикован к неподвижно лежащему Дарио. «Вижу, что вы не в состоянии. Тогда и вас попрошу удалиться». Вздохнув, распорядился сеньор Бьянчи. «Нет-нет!» – поспешила заверить его я. «Я все смогу. Можете на меня полностью положиться». «Уверены? В обморок от вида крови не хлопнитесь?» Недоверчиво прищурился мужчина, разглядывая меня нечитаемым взором. «Да». Быстро подойдя к мужу, откинула простынь и показала на шов, который сама и наложила. «Это я зашила его рану. Я не из тех, кто паникует в стрессовых ситуациях». «Тогда делайте ровно то, что я скажу». Подойдя к рукомойнику, лекарь намылил руки и тщательно их помыл. «Теперь ваша очередь. До скрипа!» Коротко приказал он. Сам же открылся у внушительных размеров саквояж и принялся выкладывать на высокий сундук-комод какие-то тряпичные свертки. Когда я закончила сомовением и обернулась к столу, мои глаза на лоб полезли. Рулан и ткани были размотаны, и в свете многочисленных масляных лампадок хищно сверкали металлическими боками хирургические инструменты. Сам же доктор уже был одет в халат и колпак. Половину его лица скрывала светлая маска. И пусть все это отдаленно напоминало привычную медицинскую хирургическую форму, но, тем не менее, сходство было поразительным. А для того времени, в котором я сейчас живу, такие вещи и вовсе за гранью фантастики. Вот уж не думала, что увижу нечто подобное здесь. А ведь еще тогда, в поместье расселении, у меня мелькнула шальная мысль, что этот Эугенио далеко не так прост, поскольку перед тем, как меня осмотреть, Мужчина обработал свои руки крепким вином. А там спирт. Никто из местных эскулапов так не делает, ибо не ведает. «Вы такой же попаданец, как и я?» Потрясенно прошептала я, на автомате делая шаг ко второму подготовленному для меня медицинскому костюму. Улыбку мужчины рассмотреть не смогла. Он был в маске. Но лучики, разбежавшиеся от уголков его умных глаз, подсказали мне, что я угадала.